Говард Филипс Лавкрафт. В стенах Эрикса. Прежде чем попытаться уснуть, я должен сделать кое-какие записи, предваряющие мой официальный отчёт обо всём происшедшем. Явление, с которым мне довелось столкнуться, кажется настолько своеобразным и настолько противоречащим нашему прошлому опыту и нашим видам на будущее, что, несомненно, заслуживает самого подробного описания. Я прибыл на главный космодром Венеры 18 марта по земному, или 6-9 по местному календарю. Будучи зачислен в состав основной группы под началом Миллера, я получил необходимое снаряжение. В первую очередь часы, настроенные на более быстрое планетарное вращение Венеры. И прошёл обычный курс адаптации к работе в газовой маске. Через два дня я был признан годным к исполнению своих обязанностей. На рассвете шестого-девятого я покинул форт Кристальной Компании на Терра-Нова и двинулся южным маршрутом, нанесённым на карту воздушной разведкой Андерсона. Начало пути было не из лёгких. После дождя эти джунгли всегда становятся труднопроходимыми. Влага придаёт сплетающимся лианам и ползучим растениям необычайную упругость и жёсткость. Так что над иными из них ножу приходится трудиться по десятку минут. Ближе к полудню начало подсыхать, стебли растений размякли и разрубались уже с одного удара. Но и теперь я не смог развить достаточную скорость. Эти кислородные маски Картера слишком тяжелы, постоянное их ношение уже само по себе утомительно. Маски Дюбуа с пористым резервуаром вместо трубок ничуть не уступают им в надёжности, при вполовину меньшем весе. Детектор кристаллов функционировал исправно, всё время указывая направление, совпадающие с данными Андерсона. Меня всегда занимал принцип работы этого прибора, не имеющего ничего общего с жалким надувательством вроде тех чудодейственных прутьев, с помощью которых когда-то давным-давно на Земле разные шарлатаны якобы отрывали залежи подземных богатств. Судя по показаниям детектора, в пределах тысячи миль отсюда находилось очень крупное месторождение кристаллов которое, впрочем, наверняка было под охраной этих гнусных полулюдей-полуящериц. Вероятно, они полагают нас, прибывших на Венеру за кристаллами, такими же дураками, какими мы полагаем их самих, падающих ниц и присмыкающихся в грязи при одном только виде подобной штуковины, или же водружающих её на пьедестал в центре своих храмов. Им для своей же пользы было бы гораздо лучше обзавестись каким-нибудь другим объектом поклонения. Не будь в этом замешана религия, они позволили бы нам взять столько кристаллов, сколько мы сочтём нужным. Ведь даже если бы они научились извлекать из них энергию, запасов всё равно с лихвой хватило бы и на эту планету, и на нашу Землю. Лично мне надоело обходить стороной главные месторождения и рыскать в поисках единичных кристаллов по долинам заросших джунглями рек. В ближайшее время я намерен обратиться в соответствующие инстанции с просьбой о посылке армии для поголовного уничтожения этих чешуйчатых тварей. Двадцати кораблей с десантом будет вполне достаточно для того, чтобы провернуть всю операцию. Нельзя же в самом деле приравнивать этих существ к людям только из-за их так называемых городов и башен. Если не брать во внимание кое-какие навыки в строительстве, да ещё, пожалуй, их мечи и отравленные дротики, то остаётся признать, что они совершенно бездарны и примитивны. Сами же эти города вряд ли представляют из себя нечто большее, нежели зимные муравейники и бобровые плотины. Мне также кажется весьма сомнительной их способность к полноценному языковому общению. Все рассуждения насчёт обмена мыслями посредством особых, расположенных на груди щупалец, поражают меня своей нелепостью. Что вводит многих в заблуждение – так это их манера передвигаться на двух задних конечностях. случайное совпадения, делающие их отдалённо похожими на людей. Я надеялся на этот раз миновать полосу венерианских джунглей, не встретив на своём пути туземцев с их проклятыми дротиками. В былые времена, до того, как мы начали охотиться за кристаллами, такая встреча могла закончиться вполне мирно. Однако в последнее время эти мерзавцы превратились в сущие бедствия, Нападение на людей, а то и перерезание наших водопроводных линий, стали вполне обычным явлением. Я всё больше убеждаюсь в наличии у них особого чутья на кристаллы. В этом смысле они не уступают самым точным нашим приборам. Никто не помнит случая, чтобы они нападали на человека, который не имел бы при себе кристаллов. Не считая, конечно, обстрелов с дальних дистанций. Около часа по полудни сильно пущенный дротик едва не сбил шлем с моей головы. В первую секунду мне даже показалось, что повреждена одна из кислородных трубок. Хитрые твари подкрадывались абсолютно бесшумно и благодаря своей окраске были неразличимы на фоне джунглей. Но, резко крутнувшись на каблуках и целясь по шевелящимся растениям, я всё же достал троих из лучевого пистолета. Один из убитых оказался ростом в добрые восемь футов с головой, чем-то напоминающей морду Тапира. Двое других особей были обычного футового роста. Они всегда нападают группами, стараясь взять верх числом. Один полк солдат с лучевым оружием мог бы преподать хороший урок несметной орде таких горе-вояк. Удивительно, как они вообще сумели стать господствующим видом на планете. Впрочем, здесь нет каких-либо иных живых существ, превышающих по уровню развития змеевидных акманов и скорахов или летающих туканов с другого континента. Если, конечно, в пещерах Дианейского плато не скрывается что-нибудь, пока ещё неизвестное науке. Около двух часов дня стрелка детектора сместилась к западу, показывая наличие отдельных кристаллов впереди и справа по курсу. Это подтверждало сообщение Андерсона я уверенно повернул в ту сторону. Идти стало труднее, местность теперь поднималась в гору и кишела различными мелкими гадами и побегами плотоядных растений. Мне то и дело приходилось разрубать ножом угратов или давить ботинками с карахов. Мой кожаный комбинезон был весь в пятнах от разбивавшихся о него на лету крупных насекомообразных дорохов. Солнечный свет едва пробивался сквозь поднимающийся от земли дымку. Слякоть не просыхала. С каждым шагом я погружался в неё на пять или шесть дюймов, вытаскивая ноги с гулким чавкающим звуком. Натуральная кожа моего комбинезона – не самый подходящий материал для этого климата. Обычная ткань, разумеется, ещё хуже. Она бы здесь просто сгнила. Но тонкая прочная ткань из металлических волокон, наподобие специального свитка для записей, болтавшегося в герметической кассете у меня на поясе, Пришлась бы куда более кстати. Приблизительно в половине четвёртого я остановился пообедать. Если, конечно, пропихивание пищевых таблеток через щель в маске можно назвать обедом. Продолжив путь, я очень скоро обратил внимание на разительную перемену в окружающем пейзаже. Со всех сторон ко мне подступали огромные ядовито яркие цветы, которые непрерывно меняли свою окраску исчезая и вновь проступая в невообразимой радужной круговерти оттенков и полутонов. Очертания предметов то расплывались, то становились отчётливо резкими, ритмически мерцая в странном согласии с медленно танцующими здесь и там пятнами света. Казалось, сама атмосферная температура колеблется в том же устойчивом однообразном ритме, Постепенно всё вокруг было охвачено размеренной мощной пульсацией, заполнявшей собой каждую точку пространства и проходившей через каждую клетку моего тела и мозга. Я почти полностью утратил чувство равновесия и едва мог держаться на ногах. Попытка избавиться от наваждения, плотно зажмурив глаза и закрыв ладонями уши, не привела ни к чему. Однако сознание моё оставалось достаточно ясным и несколько минут спустя я сообразил, что именно произошло. Я встретился с одним из тех удивительных, вызывающих миражи растения, о которых ходят немало историй в среде изыскателей. Андерсон предупреждал меня об этой опасности. Он же дал мне точное описание растения. Ворсистый стебель, остроконечные листья, испечрённые крапинками цветы, чьи эфирные выделения как раз и являются причиной галлюцинаций, свободно проникая сквозь любую из существующих защитных масок. Вспомнив о том, что случилось с Бейли, когда три года тому назад он попал в сходную ситуацию, я в первый момент поддался панике и начал бесцельно и беспорядочно метаться в этом сумбурном калейдоскопическом мире, созданном испарениями зловещих цветов. Но, вскоре взяв себя в руки, я понял, что единственным выходом для меня – Было движение в сторону, противоположную эпицентру пульсации. Движение вслепую и без относительно того, какие призрачные видения встанут мне поперёк дороги. Движение до тех пор, покуда не удастся выбраться из зоны действия этих эфиров. Голова моя сильно кружилась, почва уходила из-под ног. Поминутно спотыкаясь и наугад размахивая ножом, я продирался сквозь заросли, стараясь не отклоняться от первоначально взятого направления. В действительности я, вероятно, делал большие зигзаги, потому что прошло, как мне показалось, несколько часов, прежде чем этот мираж начал наконец рассеиваться. Понемногу исчезали танцующие световые пятна. Мерцающий многоцветный пейзаж обретал свой естественный облик. Когда я окончательно пришёл в себя и посмотрел на часы, они, к моему великому изумлению, показывали лишь 20 минут пятого. Стало быть, вся борьба с призраками, представлявшаяся мне бесконечно долгой, заняла на деле чуть более получаса. Однако любая, даже самая незначительная задержка была бы крайне нежелательной. И к тому же я сбился с маршрута, стремясь по возможности дальше уйти от опасного места. Сверившись с показаниями детектора, я продолжил подъём в гору, прилагая максимум усилий, чтобы наверстать потерянное время. Растительность вокруг была по-прежнему обильной. Но представители фауны попадались всё реже. Один раз крупный плотоядный цветок захватил мою правую ногу, вцепившись в неё с такой силой, что мне пришлось повозиться, разрезая ножом лепестки и высвобождаясь из хищных объятий. Прошло ещё немного времени, и джунгли начали редеть. Около пяти часов я вступил в полосу древовидных папоротников с мелким и чахлым подлеском миновав которую оказался на краю широкого, покрытого мхами плато. Идти стало гораздо легче. Дрожание стрелки детектора предвещало близость искомых кристаллов, что весьма меня озадачило, поскольку единичные экземпляры этих яйцевидных сфероидов встречаются, как правило, в джунглях по берегам рек и никогда на открытых безлесых пространствах. Когда полчаса спустя я преодолел наконец подъём и достиг гребня холма, Передо мной открылась просторная равнина, окаймлённая по линии горизонта смутно темнеющими лесными массивами. Это, вне всякого сомнения, было плато, нанесённое на карту пилотом Мацугавы 50 лет назад, и обычно называемое плато Эрики, или Рейцийским Нагорьем. Моё внимание сразу же привлёк небольшой предмет, расположенный почти в самом центре равнины. Яркая сверкающая точка, казалось, притягивала и концентрировала в себе проходящие сквозь дымку испарений желтоватые лучи солнца. Этой точкой мог быть только кристалл. Удивительное творение природы, редко превосходящее размерами куриное яйцо, но способное в течение года обеспечивать теплом целый земной город. Наблюдая издали это сияние, я в глубине души посочувствовал убогим человеко-ящерам, которые, обожествляя кристаллы, не имеют ни малейшего понятия заключённой внутри них огромной энергии. Стремясь побыстрее добраться до желаемой цели, я перешёл на бег и продолжал двигаться в том же темпе даже тогда, когда плотный ковер мха под ногами сменился отвратительно хлюпающей жидкой грязью, над которой лишь местами поднимались жалкие пучки травы. Я не глядел по сторонам, совершенно забыв об опасности. Впрочем туземцы вряд ли смогли бы устроить засаду на этой плоской, хорошо просматриваемой местности. С каждым шагом свечение кристалла казалось всё более ярким. Одновременно я начал подмечать некоторую странность в его расположении. И это был, безусловно, редкостный экземпляр. В предвкушении крупной добычи я мчался вперёд, не разбирая дороги. Брызги грязи веером разлетались у меня из-под ног. С этого момента я постараюсь быть как можно более точным в своём описании, ибо далее речь пойдёт о вещах непродоподобных, хотя, по счастью, вполне поддающихся проверке. Итак, со всей возможной быстротой я приближался к небольшому возвышению посреди залитой грязью равнины, на котором и находился кристалл. Я был от него уже на расстоянии сотни ярдов, когда страшной силой удар по груди и костяшками сжатых кулаков опрокинул меня на в мутную слякоть. Несмотря на болотистость почвы и удачно попавший как раз под голову травяной островок, я получил довольно серьёзное сотрясение, от которого далеко не сразу оправился. Поднявшись в конце концов на ноги, я почти машинально принялся чистить залепленный грязью комбинезон. Я всё ещё не мог взять в толк, что же со мной произошло. Впереди не было видно никакого препятствия. Ни в момент столкновения, ни сейчас, некоторое время спустя. Неужели я просто-напросто поскользнулся в грязи? Но разбитые кулаки и боль в груди убеждали в обратном. Или всё это было только галлюцинацией, навеянной ещё одним растущим где-нибудь поблизости мирожитворным цветком? Тоже маловероятно. Если учесть отсутствие прочих знакомых уже мне симптомов и равнинный характер местности, на которой негде было укрыться столь приметному растению. Случись всё это на Земле, я мог бы предположить здесь наличие заградительного силового поля, обычно устанавливаемого правительством по периметру какой-нибудь запретной зоны. Но в этих безлюдных краях подобная вещь была немыслимой. Так и не придя ни к какому однозначному выводу, я решился на эксперимент. Выставив как можно дальше вперёд руки с ножом, я начал осторожно продвигаться по направлению к сверкающему неподалёку кристаллу. Уже на третьем шаге мне пришлось остановиться. Кончик ножа уперся в твёрдую гладкую поверхность. Да, именно уперся в некую твёрдую гладкую поверхность там, где я не видел абсолютно ничего. Инстинктивно отпрянув, я после минутного колебания набрался храбрости. Протянул вперёд левую руку и ощутил под перчаткой невидимую твёрдую преграду. Или, быть может, иллюзию такой преграды. Проведя рукой по гладкой, как стекло поверхности, я не нащупал ни выступов, ни следов стыка отдельных блоков. Тогда, не без внутренней дрожи, я снял перчатку и дотронулся до поверхности голой рукой. Она действительно была твёрдой, гладкой и очень холодной чем резко контрастировала с температурой окружающей среды. Сколько не напрягал я зрение, мне так и не удалось обнаружить никаких видимых признаков плотного вещества. Оно не преломляло солнечные лучи, иначе я заметил бы искажение перспективы по ту сторону преграды. И не отражало их, судя по отсутствию солнечных бликов на прозрачной поверхности, под каким бы углом я на неё не пытался посмотреть. Крайне заинтригованный этим обстоятельством, я приступил к более тщательному обследованию странного объекта. Оказалось, что он простирается неопределённо далеко как влево, так и вправо. И кроме того, уходит вверх на недосягаемую для моих рук высоту. Таким образом, это было нечто вроде стены, построенной здесь с какой-то совершенно непонятной целью из неведомого мне материала. Я снова вспомнил о растении, способном вызывать в сознание любые самые причудливые образы. Но, поразмыслив здраво, был вынужден отказаться от этой версии. Я долго стучал по стене рукояткой ножа и пинал ее своими тяжелыми ботинками, надеясь по звуку ударов составить хоть какое-нибудь представление о чудесном строительном материале. На слух он воспринимался как бетон тогда как на ощупь скорее напоминал стекло или металл. В конечном счёте я убедился в том, что имею дело с явлением, выходящим за рамки обычных земных представлений. Следующим вполне логичным шагом было определение размеров препятствия. Причём, если вопрос о его высоте оставался открытым, то прочие параметры, прежде всего протяжённость и конфигурация, казались легко доступными для измерения. Итак... Придерживаясь руками за стену, я начал осторожно двигаться вдоль неё налево, и очень скоро заметил, что иду не по прямой линии. Возможно, стена эта являлась частью обширной окружности или эллипса. И тут моё внимание вновь переключилось на сверкающий в отдалении драгоценный кристалл. Как уже отмечалось выше, даже с гораздо большей дистанции мне бросилась в глаза некоторая необычность в расположении кристалла. Пьедесталом которому служил небольшой холмик резко выделявшийся на фоне плоской болотистой равнины. Теперь, с расстояния в сто ярдов, я смог, несмотря на лёгкую дымку, разглядеть, что представлял собой этот холмик. То был труп человека в форменном комбинезоне кристальной компании, лежавший на спине со снятой кислородной маской, край которой торчал из грязи в нескольких дюймах от тела. В его правой руке, конвульсивным жестом прижатой к груди, и находился предмет моих вожделений. Великолепный экземпляр сфероида, столь крупный, что мертвые пальцы не могли его целиком охватить. Даже издали было видно, что человек умер совсем недавно. Признаки разложения почти отсутствовали, что с учётом здешнего климата позволяло датировать наступление смерти не далее, как вчерашним днём. Скоро над телом начнут тучами виться трупные мухи-фарноты. Я попробовал догадаться, кто мог быть этим несчастным. Безусловно, никто из тех, кого я встречал на Венере за время последней своей экспедиции. Скорее всего, это был какой-то ветеран, находившийся в долгосрочном поисковом рейде и, не располагая данными предварительной аэросъёмки Андерсона, забрёдший в этот район по собственной инициативе. Здесь он и обрёл свой покой до последнего мгновения, сжимая огромный кристалл в коченеющих пальцах. Минут пять я простоял совершенно неподвижно полный самых мрачных предчувствий. Затем внезапный приступ необъяснимого страха едва не обратил меня в паническое бегство. Виновниками его смерти не могли быть туземцы, поскольку кристалл всё ещё находился при нём. Не имелось ли здесь какой-нибудь связи с этим таинственным сооружением? И где он нашёл кристалл? Приборы Андерсона обнаружили излучение в этом квадрате задолго до того, как он погиб. Теперь невидимая преграда казалась мне чем-то зловещим, и я отпрянул от неё с невольным содроганием. Как бы то ни было, я должен был взять на себя разрешение этой загадки, действуя быстро и чётко в избежании новой трагедии. Внезапно, возвратясь мыслями непосредственно к стоявшей передо мной проблеме, я нашёл средство измерить высоту стены, или хотя бы узнать, есть ли у неё вообще верхний предел. Зачерпнув горсть грязи, я выжал из нее воду, слепил более-менее плотный комок и попытался перебросить его через призрачный барьер. На высоте около 14 футов комок разбился о невидимую поверхность и стремительно соскользнул вниз, не оставив на стене сколько-нибудь заметных следов. Что ж, высота была довольно впечатляющей. Вторая пригоршня грязи, запущенная под ещё более острым углом, ударилась о стену в восемнадцати футах над землёй и исчезла внизу так же быстро, как и её предшественница. Зачеркнув третью горсть, я долго и старательно прессовал комок в руках, а затем, собрав все силы, бросил его так круто вверх, что сперва даже сомневался, долетит ли он до преграды вообще. Он, однако, долетел, и, перевалив на сей раз через стену, шлепнулся в грязь по ту сторону. Наконец-то я получил представление вертикальных размеров невидимого объекта. Последний мой бросок достиг высоты двадцати или двадцати одного фута. Имея перед собой гладкую двадцатифутовую стену, нечего было и думать о попытке на неё взобраться. Оставалось идти вдоль преграды в надежде её обогнуть, а заодно найти какой-нибудь проход или место, где она обрывается. Предстояло выяснить, является ли она окружностью или иной замкнутой фигурой либо же имеет форму дуги или полукруга. Действуя в соответствии с этим планом, я возобновил медленное перемещение налево, ощупывая обеими руками незримую поверхность, дабы не пропустить окно или какой-нибудь щель. Перед началом движения я попытался выковырять ногой углубление в почве, отметив тем самым свою исходную позицию, но грязь оказалась слишком жидкой для этого, и из моей затеи ничего не вышло. Тогда я выбрал в качестве ориентира высокое дерево, поднимавшееся над полосой отдалённого леса и находившееся как раз на одной линии со сверкающей точкой кристаллов сотни ярдов от меня. Теперь, на случай, если бы я не нашёл никакого отверстия, я мог бы по крайней мере заметить то место, в которой полный обход стены по периметру будет завершён. Продолжая двигаться вдоль стены и внимательно следя за её изгибом, я довольно скоро пришёл к выводу, что она, скорее всего, образует окружность диаметром приблизительно в 100 ярдов. Разумеется, если форма окружности была правильной. Отсюда следовало, что мертвец лежал совсем близко от стены, в точке прямо противоположной той, с которой я начал свой обход. А вот где именно он находился, снаружи или внутри замкнутого пространства, мне вскоре предстояло узнать. Я медленно огибал преграду, не встречая по пути никаких признаков двери, окна или иного хотя бы самого малого отверстия. Чем яснее вырисовывался внешний контур стены, тем отчётливо и было видно, что тело находится внутри незримого кольца. Приближаясь к нему, я как будто уже начал различать смутно знакомые черты. В выражении мёртвого лица... В его остекленевшем взгляде было нечто, заставившее меня насторожиться. Подойдя к трупу почти вплотную, я опознал, или мне показалось, что опознал, в нём некоего Дуайта, ветерана, с которым я не был знаком лично, но которого как-то раз, около года тому назад, видел в главном форте компании. Кристалл в его руке впрямь был настоящим сокровищем. Во всяком случае, он был крупнее всех когда-либо мною виденных. Я находился уже на расстоянии вытянутой руки от тела, хотя нас по-прежнему разделяла стена, когда вдруг почувствовал под только что скользившими по гладкой поверхности пальцами пустоту. Ещё через секунду я нашарил в неведомой стене разрыв шириной в три фута, уходивший от самой земли на неопределённую высоту. Это не был дверной проём в обычном понимании, ибо я не нашёл по его краям никаких следов крепления двери. Без колебаний я ступил внутрь и сделал пару шагов по направлению к распростёртому телу. Оно лежало под прямым углом к тому странному подобию коридора, по которому я сейчас шёл. К моему величайшему изумлению, обширное пространство внутри ограждения оказалось в свою очередь разделённым на множество небольших помещений. Осмотрев труп, я не обнаружил на нём никаких следов ранений, что, впрочем, мало меня удивило поскольку наличие кристалла однозначно указывало на непричастность к этому делу туземных полурептилий. Оглядываясь по сторонам в поисках каких-либо следов, могущих прояснить обстоятельства его гибели, я прежде всего обратил внимание на кислородную маску, валявшуюся в грязи у самых ног мертвеца. Это уже кое-что значило. Без этого устройства ни один человек не может дышать воздухом Венеры более 30 секунд. И Дуайт, если это, конечно, был Дуайт, каким-то образом умудрился её потерять. Вероятно, он плохо застегнул пряжку. В этом случае трубки могли своим весом оттянуть скрепляющие ремни. Нелепая трагедия, которой могло бы не быть, располагая более совершенной маской Дюбуа с пористым резервуаром. Этих последних тридцати секунд ему не хватило для того, чтобы, опомнившись от неожиданности, быстро наклониться, поднять летевшую маску и приладить её на место. Здесь также могло сыграть свою роль внезапное повышение, что порой случается, концентрации циана в окружающей атмосфере. Возможно, как раз в тот момент он любовался действительно великолепным, где бы он его ни нашёл, экземпляром кристалла. Он, похоже, только перед тем достал его из накладного кармана комбинезона, поскольку клапан кармана был расстёгнут. Я не без труда извлёк кристалл закоченевших при смертной судороге пальцев. Огромный, размером больше кулака сфероид отливал каким-то удивительно живым, чуть красноватым светом в лучах заходящего солнца. Впервые дотронувшись до его поверхности, я испытал нечто вроде испуга. Почему-то вообразив, будто вместе с этим предметом мне достаётся в наследство печальная участь его прежнего обладателя. Однако этот приступ малодушия вскоре прошёл. Я опустил кристалл в карман своего комбинезона и аккуратно его застегнул. Как и всякий нормальный человек, я не лишёл недостатков и слабостей, но суеверия к числу последних не относится. Закрыв лицо трупа его же собственным шлемом, я поднялся с корточек и двинулся невидимым коридором к выходу в наружной стене. Во мне снова пробудился интерес к странному зданию, неизвестно кем, из какого материала и с какой целью воздвигнутому посреди этого пустынного плато. Само собой, разумеется, это не могло быть делом рук человека. Первые наши корабли достигли Венеры 72 года тому назад, и с тех пор единственными, более-менее постоянно жившими на ней людьми были обитатели базы Терра-Нова. К тому же, земная наука пока ещё не преуспела в создании столь идеально прозрачного, не отражающего и не преломляющего свет твёрдого материала. Посещение землянами Венеры ещё в доисторическую эпоху было, конечно же, исключено. Стало быть, я столкнулся с явлением сугубо местного происхождения. Быть может, какая-нибудь ныне исчезнувшая и забытая раса высокоразвитых существ господствовала на планете задолго до того, как ей на смену пришли эти никчёмные люди-ящеры. Последним, правда, нельзя отказать в своеобразном градостроительном мастерстве. Но одно только предположение, что они могут создавать нечто подобное этому, уже сделало бы им слишком много чести. «Нет». Тут явно не обошлось без вмешательства иной, более развитой цивилизации. Возможно даже, мне довелось обнаружить последнее осязаемое свидетельство её былого могущества. Хотя, кто знает, может быть последующие земные экспедиции найдут ещё что-нибудь в этом роде. Что же касается целей, которым служил этот объект, то здесь можно было гадать до бесконечности. Впрочем, столь странный и не сказать, чтобы очень практичный строительный материал сам собой наводил на мысли о его культовом назначении. Сознавая свою неспособность разобраться сейчас со всеми этими проблемами, я предпочёл перейти к исследованию внутренних помещений здания. Я был уверен, что весь этот на первый взгляд нетронутый участок равнины в действительности покрыт целой сетью коридоров и комнат, изучение плана которых могло, по моему убеждению, многое прояснить. Ощупывая руками стены, я решительно устремился в незримый проём, обогнул мертвеца и направился по коридору вглубь сооружения, туда, где, предположительно, побывал мой предшественник. Помещение, в котором находился труп, я решил обследовать на обратном пути. Со стороны я, наверное, напоминал слепого, который, неуклюже размахивая руками в тусклом свете вечернего солнца, медленно движется по абсолютно ровной местности. Вскоре коридор сделал резкий поворот и начал убывающими по спирали кругами приближаться к центру здания. То и дело мне под руку попадались боковые ходы, пересекающие основной коридор, который, в свою очередь, нередко разделялся на два, три, а то и четыре направления. В таких случаях я всегда выбирал тот маршрут, который казался мне продолжением спирального коридора. Все эти ответвления можно было изучить после, а сейчас я спешил добраться до самого центра. Невозможно передать словами то страшное ощущение, которое я испытывал, блуждая в тиснутом невидимыми стенами пространстве и прикасаясь к следам древней культуры, чьи носители исчезли с лица этой планеты задолго до появления здесь людей. Внезапно стены коридора расступились, и я почувствовал, что нахожусь в каком-то довольно просторном помещении, которое, как вскоре обнаружилось, имело форму круга диаметром около 10 футов. Сверившись местоположение мертвеца относительно более удалённых лесных ориентиров, я пришёл к выводу, что камера эта должна была находиться в самом центре или в непосредственной близости от центра строения. Из неё брали начало ещё пять отдельных коридоров, не считая шестого, по которому я сюда прибыл, и вход, который заметил, проведя мысли прямую линию от него через мёртвое тело до высокого дерева на горизонте, отличавшегося от других особой формой кроны. В этой комнате я, однако, не нашёл ничего, кроме толстого слоя всё той же вездесущей слякоти на полу. Решив проверить, имеется ли над этой частью здания перекрытие, я повторил свой эксперимент с метанием верхкомьев в грязи и убедился, что оно здесь также отсутствовало. Следовательно, крыша, если она вообще когда-нибудь имелась, обрушилась в столь давние времена, что обломки её успели уйти глубоко в почву. Ибо я ни разу не ощутил под ногами что-либо их напоминающее. Одновременно меня удивил тот факт, что такая, безусловно, древняя достройка нигде не обнаруживала признаков осыпания кладки, провалов в стенах и прочих явлений, неизбежно сопутствующих обветшанию. Так что же это за сооружение? Что оно представляло из себя в прошлом? Из чего и как оно было построено? Почему я нигде не мог найти стыков между отдельными блоками? Всюду встречали лишь ровную, гладкую, как стекло поверхность. Почему, наконец, ни наружный вход, ни проёмы, разделяющие внутренние помещения, не несли на себе никаких следов дверных креплений? Неизвестно. Таким образом мне удалось выяснить совсем немного. Я знал только, что нахожусь в здании, имеющем круглую в плане форму с диаметром около ста ярдов, лишённом двери и крыши и сложенном из твердого, гладкого идеально прозрачного, не отражающего и не преломляющего свет материала, что внутренняя часть этого здания представляет собой затейливое переплетение коридоров, сходящихся к расположенной в его центре небольшой круглой комнате. Солнце между тем склонялось всё ниже к западному горизонту. Его золотисто-багровый диск уже наполовину погрузился в нависшее над лесом облако испарений, окрашивая их в оранжевые и пурпурные тона. Мне следовало поспешить, если я хотел до наступления темноты найти себе сухое место для ночлега. Я ещё раньше принял решение заночевать на гребне, покрытого мхом холма, за которым начинался спуск с плато. И это было то самое место, откуда я впервые увидел сияющий вдали кристалл. Не исключая возможности ночного нападения человека-ящеров, я полагался в этом случае на своё обычное везение. Я неоднократно уже предлагал отправлять поисковые партии по двое и более человек, чтобы они могли спать по очереди, охраняя друг друга. Но администрация компании не шла навстречу этим пожеланиям, ссылаясь на действительно весьма малый процент ночных нападений. Похоже, что эти чешуйчатые уроды неважно ориентировались в темноте даже со своими потешными факельными лампами. Найдя коридор, по которому я проник в центр здания, я начал двигаться к выходу. Дальнейшее изучение удивительного феномена пришлось отложить до следующего раза. Я старался как можно точнее повторить свой маршрут по спиральному коридору, полагаясь при этом лишь на память и на те немногие приметы, вроде островков травы на равнине, которые могли подсказать мне правильное направление. Довольно скоро я вновь оказался поблизости от мертвеца, над закрытым шлемом которого уже явились первые мухи фарноты что указывало на начавшийся процесс разложения. Я поднял было руку, чтобы отогнать отвратительных насекомых, и тут произошло нечто поразившее меня, как удар грома. Невидимая стена, остановившая взмах моей руки, весьма убедительно указала мне на то, что, несмотря на все свой старания, я все же сбился с правильного пути, выйдя в конечном счете в коридор параллельный тому, где лежал труп. Вероятно, я сделал в каком-то месте лишний поворот или взял неверное направление на одно из многочисленных развилок этого запутанного лабиринта. Надеясь обнаружить проход где-нибудь дальше по коридору, я продолжил движение вперёд до тех пор, пока не упёрся в тупик. Теперь мне оставалось только возвратиться в центральную камеру и начать всё сначала. Я не мог сказать наверняка, где я ошибся. Вглянув на землю, в надежде увидеть каким-либо образом сохранившиеся отпечатки моих ног... Я лишь ещё раз убедился в том, что жидкая грязь могла сохранять следы всего несколько мгновений. Я сравнительно быстро добрался до центра здания, где недалеко задержался, рассчитывая в уме предстоящий маршрут. Накануне я, видимо, слишком забрал вправо. Теперь мне следовало свернуть в левый коридор на одном из разъелок. На какой именно я должен был решить по ходу дела. На ощупь, двигаясь вперёд, я с каждым шагом всё больше уверялся в правильности выбранного маршрута. Взяв чуть левее в том месте, которое считал наиболее подходящим, я как будто уже начал узнавать коридор, не так давно приведший меня внутри здания. Делая круг за кругом по спирали, я всё внимание теперь направил на то, чтобы не попасть по ошибке в какой-нибудь из боковых проходов. Но спустя ещё немного времени я, к своему глубокому разочарованию, Вдруг обнаружил, что моя траектория лежит далеко в стороне от мёртвого тела. Судя по всему, этот коридор должен был выйти к наружной стене совсем в другом месте. Тем не менее, полагая, что как раз в этой части стены, которую я не успел обследовать ранее, может оказаться ещё один проход, я сделал несколько дополнительных шагов и сразу же наткнулся на глухую преграду. Очевидно, система внутренних помещений невидимого архитектурного комплекса была куда более сложной, чем я предполагал в самом начале. Теперь у меня имелось на выбор два варианта продолжения поиска. Либо вернуться обратно к центру и вновь раскручивать спираль оттуда, либо попробовать пробраться к телу одним из боковых коридоров. Во втором случае я рисковал окончательно заблудиться в переплетениях невидимых ходов. Подумав, я счел за благо отказаться от этой затеи до той поры, пока не найду способ как-нибудь обозначить свой маршрут. А найти такой способ при всём желании не удавалось. Я не имел в своём распоряжении предметов, могущих оставить заметный след на стене. Мне также не из чего было выложить дорожку на поверхности грязи. Моя ручка для этих целей не годилась. Она беспомощно скользила по гладкой поверхности стены. А о том, чтобы использовать в качестве меток драгоценные пищевые таблетки, не могло быть и речи. Впрочем, даже решившись на такой шаг, я не достиг бы желаемого эффекта. Во-первых, потому что таблеток было для этого явно недостаточно, а во-вторых, они всё равно затонули бы в недостаточно плотной водянистой жиже. Я обшарил свои карманы в поисках старинной записной книжки. Подобные вещи не являются обязательным элементом экипировки. На многие изыскатели по старой привычке пользуются ими и здесь, на Венере. Хотя в местном климате бумага довольно быстро гниёт и разлагается, страницами которые, разорвав их на части, я мог бы пометить пройденный путь. Как назло, в этот раз книжки в карманах не оказалось. Что касается моего свитка для записей, то мне было просто не по силам разорвать его сверхпрочную металлическую ткань. А кожаным комбинезоном или нижним бельём я не мог воспользоваться без серьёзного риска для жизни, принимая в расчёт особенности венерианской атмосферы. Я попробовал мазать невидимую стену грязью, но она соскальзывала вниз и исчезала из виду так же стремительно, как и те комки, что ударялись о преграду, когда я ранее измерял её высоту. Напоследок я вытащил нож и попытался его остриём нацарапать на прозрачной поверхности линию, которую, по крайней мере, можно было бы нащупать пальцами. Но и здесь меня ждала неудача. Лезвие ножа не оставило ни малейшей царапины на удивительном материале. Отчаявшись разрешить проблему меток, я повернулся кругом и, руководствуясь одной интуицией, двинулся обратно к центру. Вернуться туда оказалось гораздо более лёгким делом, нежели найти единственно верный маршрут, выходящий наружу. Отныне, наученный опытом, я отмечал свитки для записей каждый поворот коридора нарисовав таким образом приблизительную схему своего пути с указанием всех отходящих влево и вправо боковых коридоров. И это была на редкость утомительная работа. Я продвигался вперёд очень медленно, так как приходилось всё проверять на ощупь. При этом вероятность ошибки была чрезвычайно велика, но я терпеливо продолжал свой труд, полагая, что рано или поздно он принесёт нужные результаты. Когда я наконец достиг центральной комнаты, Дравнины уже начали сгущаться долгие вечерние сумерки. Тем не менее, я по-прежнему рассчитывал выбраться отсюда на наступление темноты. Внимательно изучив только что нарисованную схему, я как будто нашёл точку, в которой была допущена изначальная описка, и уверенно зашагал вперёд по невидимым коридорам. На этот раз я отклонился влево ещё дальше, чем в двух предыдущих попытках. Старательно помечай на схеме все повороты на случай, если вновь собьюсь с дороги. В сумерках я смутно угадывал тёмное пятно трупа, над которым тяжёлым густым облаком висели мухи-форноты, привлечённые запахом гниющего мяса. Пройдёт ещё немного времени, и со всего плоскогория сползутся обитающие в грязи сификлиги, которые успешно завершат начатую мухами работу. Не без чувства брезгливости я приблизился к телу и уже собрался было пройти мимо, когда внезапное столкновение со стеной убедило меня в ошибочности моих казавшихся непогрешимыми расчетов. Только сейчас я по-настоящему понял, что заблудился. Хитросплетения ходов внутри невидимого здания оказались куда сложнее, чем я предполагал вначале. Импровизировать здесь было бессмысленно. Только организованный методический поиск мог открыть мне путь к спасению. Я всё ещё надеялся к ночи выйти на сухое место. Посему, в очередной раз, возвратясь в центральную комнату, предпринял серию поспешных и уже хотя бы поэтому обречённых на неудачу попыток выбраться из этой западни. Не забывая, однако, при свете электрического фонарика вносить поправки и дополнения в свою схему. Интересно, что луч фонарика без малейших искажений проходил сквозь прозрачные стены. Тем самым ещё раз демонстрируя удивительные свойства этого материала, отмеченный мной ещё днём. Полная темнота застала меня за прохождением очередного участка лабиринта. Большая часть небосвода была затянута густым слоем облаков, скрывавшим почти все планеты и звёзды. Но крохотный зелёно-голубой диск Земли по-прежнему ярко сиял на юго-востоке. Земля совсем недавно миновала точку противостояния с Венерой и сейчас находилась в превосходной позиции для наблюдения в телескоп. Даже без помощи последнего я мог разглядеть Луну в те моменты, когда она проходила на фоне тонкого венчика земной атмосферы. Мёртвое тело, мой единственный ориентир, теперь совершенно исчезло из виду, и мне волей-неволей пришлось отложить дальнейшие поиски до рассвета. После нескольких неверных поворотов, каждый раз принуждавших меня возвращаться обратно, Я добрался наконец до центральной камеры, где и начал устраиваться на ночлег. Жидкая грязь, разумеется, являлась далеко не идеальным ложем, но выбирать не приходилось. К счастью, мой непромокаемый комбинезон позволял даже здесь чувствовать себя более-менее сносно. Должен заметить, что в прошлых своих экспедициях мне уже доводилось спать в подобных, если не в худших условиях. К тому же я надеялся на то, что предельное физическое утомление поможет мне быстро забыть обо всех неудобствах этого временного пристанища. В данный момент я сижу на корточках в залитой грязью комнате и пишу эти строки при свете электрического фонарика. Есть, безусловно, нечто комическое в моём теперешнем невероятном положении. Оказаться пленником в здании, лишённом всяких дверей и запоров. В здании, которое я даже не способен увидеть. Я, конечно же, выйду отсюда уже рано утром и самое позднее завтра к вечеру прибуду на базу в Терранова. Причем прибуду туда не с пустыми руками. И этот кристалл и впрямь великолепен. Как удивительно сверкает и приливается он даже в слабом свете моего фонаря. Я только что достал его из кармана, чтобы как следует рассмотреть. Уснуть никак не удается. Я уже провёл за составлением этих записей гораздо больше времени, чем рассчитывал. Теперь пора заканчивать. Вряд ли мне, находясь в этом месте, стоит опасаться нападения туземцев. Менее всего мне нравится соседство с трупом. Хорошо ещё, что моя кислородная маска не пропускает запахов. Я стараюсь экономнее расходовать хлоратовые кубики. Сейчас приму пару пищевых таблеток и на боковую. Об остальном напишу позже. Позже, после полудня, 13-го. 13 Трудности оказались большими, нежели я ожидал. Я все еще нахожусь внутри этого сооружения. Отныне мне следует действовать быстро и расчетливо, если я намерен к концу дня добраться до твердой земли. Накануне я долго не мог заснуть, но зато потом проспал почти до полудня. Возможно, я спал бы дольше, не разбуди меня яркий луч солнца, пробившийся сквозь пелену облаков. Мертвец, целиком облепленный копошащимися отвратительными сификлигами и окружённый целой тучей мух, представлял собой жуткое зрелище. Каким-то образом шлем свалился с его лица, на которое теперь было страшно смотреть. Я вновь с облегчением вспомнил о своей кислородной маске. Поднявшись на ноги и наскоро почистив комбинезон, я проглотил две пищевых таблетки и вставил в электролизер маски новый кубик хлората калия. До сих пор я расходовал эти кубики очень медленно, но всё же мне не помешало бы иметь их в запасе побольше. После сна я почувствовал себя значительно лучше и был уверен, что очень скоро найду отсюда выход. Изучая сделанные накануне записи и схематические наброски, я вновь подивился сложности и запутанности внутренней структуры здания. Одновременно меня посетила мысль о возможной ошибке, допущенной ещё в самом начале поиска. Из шести сходившихся в центральной камере коридоров я вчера выбрал тот, который, казалось, вполне совпадал с моими визуальными ориентирами. Стоя в его проёме, я видел на одной линии лежавший в пятидесяти ярдах труп и вершину огромного липидендрона, поднимавшуюся над кромкой отдалённого леса. Однако точность такой проекции была весьма относительной. Слишком большое расстояние между мной и мёртвым телом позволяло наблюдать практически одну и ту же картину на линии проходящий через него к горизонту от любого из трёх расположенных рядом коридоров. Более того, выбранное мною дерево ориентир почти ничем не отличалось от других видневшихся вдали крупных липидендронов. Тщательно проверив все три варианта, я к своей досаде обнаружил, что не могу с уверенностью выбрать какой-либо из них как единственно верный. Не означало ли это, что в каждой из вчерашних попыток я мог двигаться поочерёдно в разных системах коридоров? На сей раз я выясню это наверняка. Не имея возможности обозначить свой путь видимыми следами, я всё же нашёл способ хоть как-то помечать отправную точку своего маршрута. Я не мог пожертвовать своим комбинезоном, но вполне мог, при моей густой шевелюре, временно обойтись без шлема. Эта достаточно большая и лёгкая полусфера способна была удержаться на поверхности грязи. Итак, сняв с головы шлем, я положил его у входа в один из коридоров. Самые первые из трех, что мне предстояло обследовать. Я решил, исходя из предположения, что это именно тот коридор, который мне нужен, руководствоваться своей старой схемой, внося в нее необходимые дополнения. Если с первой же попытки выйти не удастся, я начну методически прослеживать до конца каждое из боковых ответвлений. Если же поиски вновь не дадут результата, то исчерпав все возможные здесь варианты, я перейду в соседнюю систему коридоров. А затем, если потребуется, и в третью. Рано или поздно я найду выход из лабиринта. Надо лишь запастись терпением. Даже при наименее благоприятном развитии событий у меня были все шансы выбраться на открытое пространство равнины до наступления темноты. И устроить свой следующий ночлег где-нибудь в более сухом и удобном месте. Первая серия попыток оказалась безуспешной. Но зато, потеряв чуть больше часа, я мог теперь уверенно исключить правый коридор из дальнейших поисков. он, как выяснилось, давал начало множеству тупиковых направлений, проходивших далеко в стороне от мертвеца, и ни в коей мере не совпадавших с моей вчерашней схемой. Как и прежде, я без особых затруднений нашел обратный путь к центру. Около часа пополудни я поместил свой шлем перед входом во второй по счёту коридор и приступил к его исследованию. Сперва я как будто начал узнавать развилки и повороты, но постепенно, продвигаясь дальше, забрёл в абсолютно незнакомое мне переплетение ходов. Я так и не смог приблизиться к трупу. Более того, я теперь, похоже, был отрезан от центральной комнаты. И всё это, несмотря на подробную запись буквально каждого своего шага. Впрочем, нарисованная от руки схема не могла достаточно точно передать некоторые особо хитроумные изгибы и перекрестки, время от времени встречавшиеся мне на пути. Смесь ярости и отчаяния. Примерно так я могу определить охватившие меня чувства. Прекрасно понимая, что только терпение может привести меня к желанной цели, я видел, что предстоящая работа будет неимоверно долгой, мучительной и кропотливой. Прошел ещё час бесполезных блужданий по невидимым коридорам. Всё время ощупывая стены и поминутно оглядываясь то на свой шлем, то на мёртвое тело, я вычерчивал новую схему, уже без тени былой самоуверенности. Попутно я проклинал собственную неосторожность и дурацкое любопытство, завлёкшее меня в этот кошмарный лабиринт. Уйди я отсюда сразу после того, как завладел кристаллом, то сейчас давно уже отдыхал бы на главной базе. Размышляя подобным образом, я внезапно наткнулся на новый, ещё не опробованный вариант спасения. Быть может, мне удастся порыть тоннель под невидимой стеной и через него проникнуть, если не наружу, то хотя бы в смежный коридор, откуда уже легче будет найти выход. Я не имел представления о том, насколько глубоко залегает фундамент здания. Но вездесущая грязь, точно такая же, как и повсюду на этой равнине, была аргументом в пользу отсутствия здесь какого-либо пола. Повернувшись лицом в сторону уже совершенно безображенного трупа, я начал лихорадочно работать широким и острым клинком своего ножа. Углубясь на шесть дюймов в полужидкое месиво, я добрался до более плотной породы, заметно отличавшейся цветом от верхнего слоя. Это была серая глина вроде той, что попадается в геологических постах вблизи северного полюса Венеры. Ниже грунт становился всё более твёрдым. Поверхностная грязь заливала яму с той же скоростью, с какой вынималась очередная порция глины, но я не обращал на это особого внимания. Если бы мне удалось сделать проход под стеной, грязь не явилась бы столь уж серьёзным препятствием. Однако, начиная с глубины трех футов, пошёл грунт, равного которому по плотности я ещё не встречал доселе ни на этой планете, ни где-нибудь ещё. Вдобавок ко всему он ещё был невероятно тяжёлым. Отдельные куски, с трудом отколотые и извлечённые из ямы, напоминали скорее цельные камни или слитки металла, нежели спрысованную блин. Но вскоре даже откалывание и крошение частиц породы стало невозможным, и я был вынужден прекратить работу, так и не достигнув нижнего края стены. Попытка подкопа, отнявшая у меня целый час времени, оказалась столь же утомительной, сколь и бесплодной. Она потребовала от меня огромных затрат энергии, так что мне пришлось принять добавочную пищевую таблетку и вставить в маску новый хлоратовый кубик. Кроме того, эта неудача заставила меня приостановить дальнейшие исследования лабиринта, поскольку я едва держался на ногах от усталости. Кое-как очистив от грязи перчатки и рукава комбинезона, я уселся спиной к невидимой стене, отвратясь от трупа, и вновь принялся за свои записи. В данный момент мертвец является собой шевелящуюся массу, состоящую из разнообразных любителей падали. Запах привлёк даже крупных слизистых акманов из отдалённых джунглей. Я заметил, что несколько растений-некрофагов с равнины пытаются дотянуться до трупа своими щупальцами-отростками. Но не думаю, что они в этом преуспели. Слишком уж велико расстояние. Хорошо бы появились какие-нибудь настоящие хищники, вроде Скарахов которые могли бы, учуяв мой запах, проползти внутрь здания. И эти твари прекрасно умеют угадывать нужное им направление. Я мог бы тогда проследить или даже зарисовать их маршрут, что впоследствии послужило бы мне весьма неплохим подспорьем. На случай же непосредственной встречи с хищниками у меня всегда на готове надёжный лучевой пистолет. Однако, мне вряд ли стоит всерьёз рассчитывать на такого рода помощников. Сейчас допишу эти строки, ещё немного отдохну и снова отправлюсь на поиски выхода. Первым делом надлежит вернуться в центральную камеру, что, как я полагаю, будет не так уж трудно сделать. А затем на очереди третий из основных коридоров. Я всё ещё не теряю надежды покончить с этим до темноты. Ночь. Шестое, тринадцатое. Новые неприятности. Мой путь к спасению осложняется непредвиденными обстоятельствами. Отныне мне предстоит выдержать не только ещё одну ночёвку в этой грязи, но и настоящий бой по выходе отсюда. Накануне днём, сократив своё время отдыха, я в четыре часа вновь уже был на ногах, а спустя ещё пятнадцать минут без особых проблем достиг центральной части сооружения. Оставив свой шлем у входа в последний из трёх выбранных мною коридоров, я начал движение вперёд отмечая, по ходу, всё большее количество совпадений с моим старым планом. Но через пять минут я остановился, неожиданно заметив нечто, потрясшее меня гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать в других, не столь экстремальных условиях. Это была группа из четырёх или пяти гнусных людей-ящериц, появившихся на пушке леса у дальнего края равнины. Я не мог достаточно хорошо видеть их на таком расстоянии, Но мне показалось, что они оживлённо жестикулируют, повернувшись к ближайшим деревьям, после чего к первой группе присоединилась ещё добрая дюжина особей. Собравшись вместе, они прямиком направились к невидимому зданию. Я внимательно следил за их приближением, впервые получив возможность наблюдать строение тела и повадки этих тварей на открытом месте и при нормальном освещении, а не в пропитанном испарениями сумраке джунглей. Прочим видом они и впрямь напоминали рептилий, Хотя сходство, разумеется, было чисто случайным, поскольку обитатели этой планеты в действительности не имели ничего общего с земными формами жизни. Когда они подошли поближе, я убедился в справедливости этого заключения. Если не брать в расчёт плоскую форму черепа и покрытую слизью зеленоватую, как у лягушки, кожу, они мало чем походили на присмыкающихся. Передвигались они, поддерживая вертикальное положение тела на толстых коротких ножках. Широкие ступни присоски которых издавали забавный чавкающий звук при каждом шаге. Все особи были обычного для туземцев роста, около семи футов, и имели на груди по четыре длинных тонких щупальца. Движения этих щупалец, согласно теориям Фогга, Экберга и Дженета, которым я, надо сознаться, не очень-то верил до последнего времени, означали, что существа ведут друг с другом оживленный разговор. Я вытащил из кобыры лучевой пистолет и приготовился к схватке. Врагов было много, но преимущество вооружения давало мне шанс на победу. Если эти твари знают расположение ходов внутри здания, они попробуют добраться до меня и таким образом сами укажут мне путь к спасению. То есть сделают как раз то, чего я тщетно ожидал от скарахов либо иных полтоядных пришельцев джунглей. В намерении туземцев напасть на меня я не сомневался. Даже не видя драгоценного кристалла, хранившегося в моём кармане, они наверняка давно уже учуяли его благодаря своей удивительной способности, о которой я распространялся выше. Но, как ни странно, атаки не последовало. Вместо этого они рассыпались цепью и образовали вокруг меня широкое кольцо, судя по всему совпадающее с внешней линией невидимого барьера. В полной тишине они с любопытством разглядывали меня, жестикулируя своими щупальцами и время от времени кивая головами или помахивая верхними конечностями. Немного погодя, я заметил новую партию, вышедшую из леса и вскоре примкнувшую к толпе своеобразных зрителей. Те, кто стоял ближе к трупу, изредка поглядывали на него, но не предпринимали попыток подобраться к телу вплотную. Вид последнего был ужасен но на человека-ящеров это, похоже, не производило ни малейшего впечатления. Лишь иногда кто-нибудь из них отгонял взмахом грудного щупальца или верхней конечности особо надоедливых мух-фарнотов, либо давил дисковидной ступнёй-присоской вертлявых сификлигов, акманов или подобравшейся слишком близко побеги растения-некрофага. Непрерывно озираясь по сторонам, я повсюду видел их гадкие рожи и в любую минуту ожидал начала атаки, совершенно забыв о схеме, которую всё ещё сжимал в руке, и о необходимости продолжить поиски выхода. Вместо этого я стоял, безвольно привалившись спиной к невидимой преграде и, постепенно переходя от ступора, вызванного внезапным изменением ситуации, к построению логической цепочки догадок и предположений. Сотни невероятных вещей и событий, прежде ставивших меня в тупик. Теперь обрели новый, довольно пугающий смысл. Мне никогда ранее не случалось испытывать столь пронзительного ощущения ужаса, как в те мгновения. Я, кажется, понял, чего ожидали стоявшие вокруг омерзительные существа. Одновременно был, наконец, разгадан секрет этого прозрачного сооружения. Редкостного качества кристалл, завлекший меня на это плоскогорье. Труп человека, нашедшего этот кристалл задолго до моего прихода. Всему этому было одно зловещее и недвусмысленное объяснение. Моя неспособность найти выход из этого чудовищного переплетения невидимых коридоров отнюдь не была следствием нагромождения обычных случайностей. Ничего подобного. Это здание, безусловно, было с самого начала задумано как ловушка. Лабиринт, сознательно построенный проклятыми туземцами, к мастерству и уровню интеллекта которых, Я на свою беду привык относиться с презрительным высокомерием. А ведь мог бы насторожиться и заподозрить неладное, зная их неординарных архитектурных талантах. Теперь стала ясна и цель строительства. Конечно же, это была западня. Но западня непростая, предназначенная для поимки именно нас, людей. Недаром же в качестве приманки использовался драгоценный сфероид. Таким образом, местные жители, ведущие непримиримую войну с Собирателями Кристаллов, перешли к новой тактике, используя против нас нашу же собственную алчность. Дуайт, если это и впрямь его гниющий труп валяется там в грязи, оказался первой жертвой. Он, должно быть, попался уже давно и не смог найти выход наружу, в конечном счете, сойдя с ума от недостатка воды или израсходовав весь наличный запас хлоратовых кубиков. Да и маска, похоже, не случайно слетела с его лица. Скорее всего, это было самоубийство. Он предпочёл один роковой шаг к медленному ожиданию смерти, сорвав кислородную маску и дозволив губительной атмосфере поставить последнюю точку в этой трагедии. Жуткая ирония судьбы заключалась в самом расположении трупа, лишь в нескольких футах от выхода, который ему так и не удалось обнаружить. Ещё небольшое усилие, и он был бы спасён. А теперь уже я попался в расставленную ловушку. Попался на радость этим безобразным тварям, стоящим кружком и смеющимся над моей беспомощностью. Мысли это была невыносимой, и я едва не сошёл с ума от отчаяния. Иначе чем был объяснить тот факт, что в диком приступе паники не разбирая дороги, я опустился бежать по невидимым коридорам. В течение нескольких последующих минут я вёл себя как настоящий маньяк. Спотыкался, падал. Бросался со всего размаху на стену и, в конце концов, неподвижно скорчился в грязи. Задыхающийся, окровавленный ком, лишённый разума плоти. Падение меня немного отрезвило, и, медленно поднявшись на ноги, я вновь обрёл способность видеть и понимать происходящее. Собравшиеся вокруг меня зрители в каком-то особенном однообразном ритме покачивали грудными щупальцами. Это было похоже на смех. В ярости я погрозил мерзавцам кулаком этот жест вызвал у них прилив издевательского веселья. Несколько рептилий даже попытались его спародировать, неуклюже задрав кверху свой зеленоватый конечности. Устыдясь собственной нелепой горячности, я постарался собраться с мыслями и критически оценить ситуацию. В конце концов, мои дела были не так плохи, как у Двайта. В отличие от него, мне была известна вся подоплёка случившегося. Как говорится, кто предостережён, тот вооружён. Я точно знал, что выход в принципе достижим, и никогда бы не повторил его продиктованного отчаянием поступка. И потом, мёртвое тело, или скелет, который останется от него в скором времени, служило мне постоянным ориентиром, находясь вблизи отверстия в наружной стене. Так что мои терпения и настойчивость рано или поздно должны были принести плоды. С другой стороны, я имел дополнительное осложнение в лице окружавших зданий рептилий. Как я уже убедился на примере этой ловушки, чей невидимый материал превосходил все известные достижения земной науки и техники, мне ни в коем случае нельзя было недооценивать способности своих противников. Даже лучевой пистолет не давал полной гарантии успеха. Быстрота и решительность. Вот что должно было стать моим главным оружием в предстоящей схватке. Но прежде следовало выбраться на открытое место, если только я не найду способ заманить рептилий внутри лабиринта. Осмотрев пистолеты и пересчитав запасные обоймы, я внезапно задался вопросом – какое действие может оказать разряд боевого луча на невидимую стену? И почему я с самого начала не использовал этот вполне вероятный шанс на спасение? Мне ничего не было известно о химическом составе преграды. Быть может, огненный луч разрежет ее в мгновении ока, как кусок сыра. Выбрав для эксперимента стену, отделявшую меня от трупа. Я разрядил свой пистолет почти в упор, после чего пощупал кончиком нажатого места, куда был направлен луч. Никаких изменений. Я видел, как пламя растекалось в стороны, едва соприкоснувшись с прозрачной поверхностью. Стало быть, и эта моя надежда оказалась тщетной. Приходилось вновь возвращаться к старому испытанному способу. Мне предстояло долгое и утомительное исследование всех закоулков хитроумного сооружения. Итак... Приняв пищевую таблетку и заложив новый кубик в электролизер маски, я вернулся в центральную комнату, чтобы оттуда возобновить свои поиски. Постоянно сверяясь с планом и делая в нем очередные пометки, я проходил коридор за коридором, каждый из которых неизменно заканчивался тупиком. На равнину меж тем опускались вечерние сумерки. Во время своих хождений я то и дело посмотрел на молчаливую веселящуюся публику, отметив постоянно происходившие в их рядах замены. Небольшие группы рептилий периодически отделялись от остальных и уходили в сторону леса, откуда тотчас же появлялись другие и занимали их место в оцеплении. Чем дольше я изучал эту их тактику, тем меньше она мне нравилась. Понемногу намерения тузенцев вырисовывались всё отчетливее. Они в любой момент могли бы приблизиться ко мне и вступить в бой, но вместо этого предпочли наблюдать издали мою борьбу с путаницей невидимых коридоров. Чувствовалось, что они получают удовольствие от спектакля. Перспектива попасть в руки этим садистам заставила меня содрогнуться. С наступлением темноты я прекратил поиски и присел отдохнуть. В данный момент пишу при свете фонаря и в ближайшее время намереваюсь лечь спать. На завтрашний день я возлагаю все свои последние надежды. Моя фляга почти пуста, а лаколевые таблетки не могут в достаточной мере заменить собой воду. Прекрасно знаешь, что вода в болотистых районах планеты годится для питья только после дистилляции, я не рискну попробовать влагу, добытую из хлюпающего под ногами грязного месива. И именно ввиду этого обстоятельства мы вынуждены протягивать такие длинные водопроводные линии к местам залегания желтоземных пород. Или же обходиться исключительно дождевой водой в тех случаях, когда паршивые туземцы выводят из строя наш трубопровод. Мой запас хлоратовых кубиков не так уж велик, и мне придётся уменьшить подачу кислорода. Попытка подкопа и недавние панические метания по коридорам поглотили огромное количество энергии. Завтра я намерен сократить физическую активность до необходимого минимума, сохраняя силы для встречи с рептилиями. Мне потребуется много кислорода на обратный путь до Терра-Нова. Враги по-прежнему окружают меня. Я вижу кольцо слаботлещих факелов. Огоньки эти наводят на меня необъяснимый страх. Я никак не могу уснуть. Ночь. Шестое, четырнадцатое. Ещё один день поисков и вновь без успеха. Меня всё больше беспокоит проблема воды. К полудню фляга опустела окончательно. По счастью, после обеда пошёл сильный дождь. Я поспешил возвратиться в центральную камеру, где валялся в грязи мой шлем. И, используя его как чашу, набрал до полулитра воды. Большую её часть я сразу же выпил, остальное слил во флеку. локолевые таблетки мало помогают против настоящей жажды, и остаётся лишь надеяться на повторный ливень этой ночью. На всякий случай я положил шлем раструбом вверх, чтобы не упустить ни капли. Пищевых таблеток тоже осталось немного, но пока что ситуация с едой не внушает серьёзных опасений. Отныне я уменьшу рацион вдвое. Гораздо хуже дело обстоит с хлоратовыми кубиками. Несмотря на мои старания быть предельно экономным, целый день бесконечной ходьбы весьма ощутимо сказался на их запасе. Я чувствую себя ослабевшим. Как вследствие постоянного недостатка кислорода, так и по причине всё нарастающей жажды. Сокращение рациона, безусловно, ослабит меня ещё больше. С этим лабиринтом творится что-то неладное. Я могу поклясться, что исследовал все боковые ответвления каждого коридора. Но всякая новая попытка опровергает правильность моей схемы, внося в неё дополнения или исключая уже нарисованные ходы. Никогда раньше меня не посещала мысль о том, как беспомощным мы в своей повседневной жизни без привычных зрительных ориентиров. Слепому человеку было бы сейчас куда легче, но для большинства из нас зрение является венцом всех чувств. Осознав тщетность своих усилий, я совсем пал духом. Теперь я могу себе представить, каково было бедняге Дуайту. От его тела ныне остался один скелет. Сификлиги, акманы и мухи-форноты сделали своё дело и удалились прочь. Им на смену пришли представители флоры, чьи побеги дотянулись наконец до бренных останков. Они росли куда быстрее, нежели я предполагал, и сейчас рвут на части кожаный комбинезон. Между тем, новая партия злорадствующих зрителей расположилась по периметру прозрачного барьера, беззвучно хохоча и наслаждаясь лицезрением моих страданий. Ещё один день в этой ловушке я сойду с ума, если только прежде не скончаюсь от потери силы и отсутствия жизненно необходимых веществ. Как бы то ни было, я намерен бороться до конца. Давай, спасся бы, продержись он ещё пару другой минут. Скоро будет трое суток с той поры, как я покинул Тераново. Пройдёт ещё немного времени, и наши люди, хватившись меня, начнут поиски. Все мышцы болят. Лежание в этой проклятой грязи вряд ли можно назвать отдыхом. Прошлой ночью, несмотря на страшную усталость, я спал лишь урывками. И сегодня, похоже, повторится то же самое. Я пребываю в каком-то бесконечном кошмаре на грани между явью и сном. Не в силах пробудиться или заснуть по-настоящему. Писать становится всё труднее из-за дрожи в руках. Кольцо тлеющих факелов. Я не вынесу этого. Конец дня. 6.15. Наконец-то дело сдвинулось с места. Ещё ничего не потеряно. Правда, я очень слаб, я почти не спал этой ночью, а задремав уже на рассвете, проснулся в полдень совершенно разбитым. Дождей больше не было, и я ужасно страдаю от жажды. Принял ещё одну таблетку сверхнозначной себе нормы, но без воды от неё мало толку. Попробовал было выпить немного болотной жижи, но меня сразу же вывернуло наизнанку. А жажда после этого стала ещё более мучительной. С целью экономии хлоратовых кубиков я настолько снизил подачу кислорода, что рискую потерять сознание от удушья. Уже не пытаясь подняться на ноги и придвигаюсь по грязи на четвереньках. Около двух часов пополудня мне начали попадаться знакомые коридоры. Я подобрался к трупу, точнее к скелету, значительно ближе, чем в прошлые заходы. Однажды только я забрёл в тупик, но быстро разобрался в ситуации, сверившись со своей схемой. Главная трудность с этими чертежами заключается в их невероятной громоздкости. Они занимают целых три фута свитка, и мне каждый раз приходится, остановившись, подолгу искать на плане нужный отрезок пути. Жажда, усталость и удушье отразились и на моих умственных способностях, так что мне не всегда удается расшифровать даже собственные пометки. Эти пакостные зеленые твари продолжают наблюдать за мной, иронически жестикулируя щупальцами. Порой мне кажется, будто в этой шутливой форме они обсуждают мои шансы на спасение, и только что они делают ставок за и против. В три часа дня я наконец напал на верный след. Я обнаружил проход, не обозначенный в моей схеме, и, двигаясь по нему, начал круг за кругом приближаться к окутанному побегами растений скелету. Коридор раскручивался по спирали, всё больше напоминая тот, по которому я в первый раз дошёл до центра здания. Встречая боковые ответвления или перекрёстки, я старался придерживаться маршрута, повторяющего мой первоначальный путь. В то время, как я всё ближе и ближе подползал к своему жуткому ориентиру, оживление снаружи нарастало. Зрители заметно активизировались, повсюду, куда ни глянь, меня преследовала бурная жестикуляция и беззвучный сардонический хохот. Очевидно, они находили мою настойчивость весьма забавной, полагая меня совершенно беспомощным и рассчитывая легко взять верх, когда дело дойдёт до открытого столкновения. Я предоставил им веселиться, сколько влезет. Сознавая свою физическую слабость, я полагался на лучевой пистолет с его многочисленными запасными обоймами. В случае чего, это оружие поможет мне пробиться сквозь целую фалангу подлых и кровожадных уродов. Надежды мои с каждой минутой, но я не спешил подниматься на ноги, предпочитая ползти на четвереньках и экономить силы для решающей схватки с рептилиями. Продвигался я очень медленно. Возможность сбиться с пути, изобредя в тупиковый вид в была велика. И всё же я видел, как расстояние, отделявшее меня от цели, неуклонно сокращается. Близость избавления взбодрила меня, и я совершенно забыл о своей боли, жажде и нехватке кислорода. Все рептилии теперь собрались толпой у входа, возбужденно размахивая конечностями, переминаясь с ноги на ногу и не прекращая своего дурацкого смеха. Очень скоро мне предстоит непосредственное знакомство со всей этой шайкой, а возможно и с подкреплениями, которые подоспеют из леса. Сейчас я нахожусь в нескольких ярдах от скелета. Я задержался ненадолго, чтобы дополнить свои дневниковые записи, прежде чем выйти наружу и вступить в бой с этими отвратительными существами. Я уверен, что собрав остатки сил, смогу обратить их в бегство, или уложу всех до одного. Убойная сила моего пистолета практически неограничена. Затем последует ночёвка на сухом мху у края плато, а с утра утомительный переход через джунгли до Теранова. Я буду страшно рад снова увидеть живых людей и нормальные, построенные человеческими руками здания. Обглоданный череп скалит свои ярко-белые зубы в зловещие ухмылки. Ближе к ночи. Шестое, пятнадцатое. Ужас и отчаяние. Вновь неудача. Закончив предшествующую запись, я направился было к скелету, но, приблизившись почти вплотную, ударился головой о преграду. Вновь я обманулся. Это, похоже, было то же самое место, куда я уже попадал три дня назад во время первой своей безуспешной попытки выбраться из лабиринта. Не помню, кричал ли я что-нибудь в этот момент. Впрочем, скорее всего, я был слишком измучен для того, чтобы издать хоть малейший звук. Я просто распластался в грязи и долго-долго лежал без движения, глядя прямо перед собой. А зелёные твари за перегородкой меж тем смеялись и резвились пуще прежнего. Спустя некоторое время я полностью пришёл в сознание. Усталость, жажда и удушье навалились на меня свинцовой тяжестью. С огромным трудом я поднял руку и вставил в электролизер новый клубик, не думая об экономии и о предстоящем переходе до Терранова. Свежий приток кислорода меня подкрепил, и я смог оглядеться уже более осмысленно. Мне показалось, что на сей раз я нахожусь несколько дальше от останков злосчастного Дуайта, чем это было при моей первой попытке. Может быть, я попал в другой, параллельный изначальному коридор? Надежда была крайне слабой, но всё же, подтягиваясь на руках, я пополз ещё немного вдоль стены. И оказался в том же самом тупике, что и три дня назад. Это уже был конец. Трое суток борьбы отняли у меня все силы, не приведя ни к какому результату. Скоро я сойду с ума от жажды, да и с кислородом дела обстоять неважно. Оставшихся кубиков явно не хватит на обратный путь. А всё-таки странно, почему эти кошмарные создания собрались всей толпой у наружного входа, будто поджидая меня. Впрочем, они могли это сделать просто насмешки ради, чтобы тем самым направить меня по заведомо ложному маршруту и вдоволь повеселиться, глядя на мои мучения. Долго мне не продержаться, хотя я не собираюсь торопить события, как это сделал дуайт. Как раз в эту минуту его ухмыляющийся труп, сдвинутый одним из растений, пожирающих лохмотья кожаного комбинезона, повернулся в мою сторону. Призрачный взгляд этих пустых глазниц пугает меня гораздо больше, чем целая сотня глаз гнусных рептилий. И он придает какой-то особый зловещий смысл мертвому оскалу черепа. Я неподвижно лежу в грязи, экономя последние силы. Эти записки, которые, я надеюсь, когда-нибудь попадут людям и послужат им предостережением от повторения моих ошибок, скоро будут завершены. После этого я отдохну и затем, дождавшись темноты, которая скроет меня от туземцев, попробую перебросить свиток через стену и промежуточный коридор на открытую равнину. Надо будет послать его как можно левее, чтобы не угодить в толпу этих неутомимых весельчаков, по-прежнему блокирующих выход. Возможно, всё это окажется напрасным и свиток затеряется, потонет в жидкой грязи. Но не исключено, что он упадет на одну из многочисленных травянистых кочек и впоследствии будет подобран людьми. Если только эти записки будут прочитаны, они должны сделать больше, нежели просто предупредить людей о ловушке, в которой я волей судьбы оказался. Я хочу обратиться к представителям моей расы с предложением оставить в покое эти удивительные кристаллы. Они принадлежат Венере и никому больше. Наша родная планета не так уж нуждается в этом источнике энергии. И думаю, что, пытаясь захватить побольше кристаллов, мы нарушаем какой-то таинственный закон, неведомым нам образом заложенный в самой природе космоса. Кто знает, какие темные, могущественные и всепроникающие силы побуждают этих рептилий столь ревностно охранять свои сокровища. Дуайт и я уже заплатили своими жизнями, и многие другие заплатили тоже, и многие еще заплатят. Но кто может поручиться, что эта череда смертей не является всего лишь прелюдией к грядущим великим и страшным событиям? Так оставьте же Венере то, что может и должно принадлежать только ей. Я чувствую приближение смерти и боюсь, что с наступлением темноты не смогу перебросить свиток через стену. Если мне это не удастся, свиток станет добычей рептилий, которые, возможно, догадаются о его назначении. Они, разумеется, не захотят оставлять людям ключ к разгадке тайны невидимого лабиринта. Откуда им знать, что письмо это может в конечном счёте положительно отразиться на их судьбе? Только в преддверии смерти я начинаю понимать, что был несправедлив к этим созданиям. В космических масштабах бытия никому не дано судить о том, чей уровень развития выше, а чей ниже. И какая с цивилизацией, их или наша, больше соответствует нормам вселенского разума. Я только что извлёк кристалл из накладного кармана, чтобы видеть его перед собой в последние минуты жизни. Он сияет каким-то мрачным враждебным светом в красноватых лучах уходящего солнца. Заметив его, группа туземцев заволновалась. Характер их жестов решительным образом изменился. Не понимая, почему они продолжают стоять у входа вместо того, чтобы переместиться в ближайшую ко мне точку по ту сторону внешней стены. «Тело моё немеет. Я не могу больше писать». Голова сильно кружится, но сознание не замутнено. Смогу ли я перекинуть свиток через стену? Кристалл сияет с прежней яркостью, хотя сумерки уже подступают ко мне со всех сторон. Темнота очень слаб. Они продолжают толпиться у входа, запалив свои дьявольские факелы. Что это? Они уходят? Мне как будто послышался звук. Какой-то свет в небе. Донесение Уэсли П. Миллера, командира группы А, Венерианская кристальная компания. Венера, Терра-Нова, 6-16. На рассвете 6 12 наш сотрудник по номерам А-49, Кентон Джей Стэнфилд, земной адрес Виргиния, Ричмонд, улица Маршала, 5317 отправился из Терра-Нова в ближний поисковый рейд, согласованный с данными детекторной съёмки должен был возвратиться 13 или 14 числа. Не появился к вечеру 15. И в 20:00 я с пятью своими людьми вылетел на самолёте разведчики FR58 по обозначенному детекторам курсу. Стрелка не показывала каких-либо отклонений от результатов произведённых накануне замеров. Следуя в направлении Ирицского нагорья, мы постоянно освещали местность прожекторами. Трёхствольные лучевые пушки и цилиндры Д-излучения были готовы к применению против традиционно враждебных нам туземцев или опасных скоплений хищников. Пролетая над голой равниной на плато Эрики, мы заметили группу огней, в которых распознали характерные факельные лампы туземцев. С нашим приближением они бросились в рассыпную, спеша укрыться в близлежащих лесных массивах. Детектор показал наличие кристаллов в том месте, где они только что группировались. Спланировав ниже, мы высветили на поверхности равнины два отдельных объекта. Скелет человека, опутанный ползучими побегами растений, и неподвижное тело, футок в десяти от него. На повторном заходе мы снизились ещё больше и врезались концом крыла в какое-то препятствие, которое мы не смогли разглядеть. После аварийной посадки мы пешком направились в сторону упоминавшихся выше объектов, но на подходе к ним были остановлены гладким на ощупь и абсолютно невидимым барьером. Данное обстоятельство чрезвычайно нас озадачило. Двигаясь вдоль преграды, неподалёку от скелета, мы обнаружили входное отверстие, за которым оказался узкий коридор с ещё одним отверстием, выведшим нас непосредственно к скелету. Одежда последнего была полностью уничтожена растениями-некрофагами. Но рядом в глизи лежал шлем, который, как мы установили по его номеру, принадлежал сотруднику Фредерику Эндуайту. Личный номер Б-9 из отряда Кеннига – ушедшему с Теранова два месяца тому назад в автономный поисковый рейд. Между скелетом и неподвижным телом находилась ещё одна невидимая стена, но мы без труда опознали во втором человеке Стэнфилда. В левой руке он держал свиток для записей, а в правой – перо. Судя по всему, в момент своей смерти он что-то писал. Кристалла нигде не было видно, но детектор показал присутствие очень крупного экземпляра где-то рядом со Стэнфилдом. Добраться до него оказалось намного труднее, но в конечном счёте нам это удалось. Тело было ещё тёплым, огромный кристалл лежал у его ног под слоем жидкой грязи. Первым делом мы ознакомились с тем, что было написано в свитке, и приняли необходимые меры на основании полученных сведений. Содержание свитка представляет собой довольно длинное повествование, приложенное в качестве предисловия к данному отчёту. Достоверность приведённых в фактов подтвердилась проверкой на практике, что позволяет считать эти записи документальным свидетельством. Последние фрагменты записок несут на себе следы интеллектуальной деградации, но большая их часть вполне заслуживает доверия. Причиной смерти Стенфилда явилось сочетание жажды, удушья и нервного перенапряжения с глубокой психической депрессией. Его маска была на месте. Кислород продолжал поступать, хотя и в объёме значительно ниже нормального. Поскольку наш самолёт получил повреждения, мы вызвали по радио Андерсона, который вскоре доставил на самолёте технической поддержки ФГ-7 аварийную бригаду, а также специальное оборудование для резки и взрывных работ. К утру ФР-58 был отремонтирован, и Андерсон увёл его на базу, захватив с собой тела погибших и найденный кристалл. Дуайт и Стэнфилд будут похоронены на кладбище Компании, а Кристалл отправится в Чикаго с первым же космическим лайнером. В ближайшем будущем мы намерены последовать совету покойного Стэнфилда, тому, что был им дан в начальной, более здравой части записок, и перебросить с Земли регулярные войска для окончательного и полного устранения туземной опасности. Расчистив себе таким образом поле деятельности, мы сможем спокойно наладить добычу Кристаллов в таком количестве, какое сочтём нужным. После полудня мы приступили к всестороннему и тщательному изучению невидимого здания, или, точнее сказать, ловушки. Пользуясь длинными шнурами для маркировки коридоров, мы составили подробную схему лабиринта для наших архивов. Сложность замысла и мастерство исполнения были воистину впечатляющими. Образцы невидимого вещества мы направили в лабораторию для химического анализа. Сведения эти нам очень пригодятся при штурме многочисленных туземных городов. Наш алмазный бур типа С смог углубиться в прозрачную стену. И сейчас рабочий заняты закладкой динамита, подготавливая сооружение к взрыву. Оно должно быть разрушено до основания, как представляющее серьёзную угрозу для воздушного и других видов транспорта. Внимательно рассматривая план лабиринта, нельзя не отметить ту злую шутку, которую он сыграл не только с Дуайтом, но и со Стэнфилдом. Пытаясь найти доступ ко второму телу, мы не смогли проникнуть туда, заходя с правой стороны. Но Маркхейм обнаружил выход из первого внутреннего помещения примерно в 15 футах от Дуайта и в 4-5 футах от Стэнфилда. Отсюда начинался длинный коридор, целиком обследованный нами уже позднее, в стене которого сразу же по правую руку оказалось ещё одно отверстие, приведшее нас прямо к телу. Таким образом, Стэнфилд мог выбраться наружу, пройдя всего лишь 20 с небольшим футов, если бы он воспользовался выходом, находившимся непосредственно позади него. Выходом, которого он так и не достиг, будучи побеждён собственной слабостью и отчаянием.